глава 6 когда джесс опять просыпается в больничной палате значительно темнее она чувствует себя дурманиной с трудом пытается сообразить сколько прошло времени смотрит на стул рядом с кроватью нав обмяк на нем голова его завалилась под неудобным углом темные волосы спадают на лицо он крепко спит он явно куда-то уходил и вернулся под ногами у него сумка через спинку стула перекинута куртка Даже в присутствии верного друга она чувствует тоску и одиночество. Вспоминает про Патрика, про то, как они поссорились вчера вечером. О том, как разошлись по своим комнатам, даже не поцеловав друг друга на ночь. Джесс начинает плакать, судорожно всхлипывая. «Всё, чего ей сейчас хочется, — это увидеть мужа, обнять дочь. Элис потеряла отца. Ей следует сейчас быть рядом с ней. Да как они вообще могут думать, что она имеет ко всему этому хоть какое-то отношение?» Но тут Джесс слышит за занавеской приглушенные голоса, прекращает плакать и изо всех сил вслушивается. Тон настойчивый. Обсуждают что-то важное. Вот только то, что в датчиках дыма не оказалось батареек, вовсе не означает, что она убила своего мужа. Джесс узнает голос. Это опять тот самый мужчина-детектив. Говорит резко и раздраженно. Но ее отпечатки на лейке, в которой был налит керосин. Это о чем-то тебе говорит? Женщина на сей раз он явно недовольный. И у нее есть приводы. Ты вообще читал ее досье? Но ну, естественно, не читал. Голова у Джесс идет кругом. Почему-то она до сих пор верит, что пожар был просто несчастным случаем, что какая-то неисправность в проводке или поврежденная розетка вызвали искру. Но это и они знают о том, что произошло два года назад. Про то, что я категорически не согласен. Гриффин, при всем должном уважении мне совершенно насрать. Ты больше не работаешь в полиции, это не твое дело. Тебе нельзя даже просто здесь находиться. Джесс поднимает голову и через узкий просвет в занавеске видит лицо той женщины. Губы поджаты, глаза смотрят в пол. Вид у нее такой, будто она с трудом сдерживается, чтобы не сказать еще сотню вещей в том же духе. Ты спрашивала ее про Сережку? Серьезно, Гриффин, это твоя версия? Так спрашивала. Это сраная Сережка не имеет абсолютно никакого отношения к другим делам. Это отдельное расследование, мое расследование. Далеко не все связано между собой, как ты себе вообразил. Пауза, глубокий вдох, а потом долгий выдох. Ну хорошо. Как только врач даст добро, мы арестуем ее и тогда сможем спросить. А когда это произойдет? Да хоть прямо сейчас, будь моя воля. Но она брякнулась с довольно большой высоты, и я не хочу, чтобы она окочурилась у меня в камере. Мужчина собирается что-то сказать, но женщина его перебивает. Серьезно, Гриффин? Хватит уже! Держись подальше от моего подозреваемого, я тебя предупредила!» Джесс слышит громкие шаги, когда женщина решительно уходит прочь, а потом быстро закрывает глаза, когда чья-то рука отдергивает занавеску. Она представляет, что там стоит тот самый мужчина, Гриффин, который, как выяснилось, никакой не детектив, который вроде как на ее стороне, ждет каких-то вопросов от него, но потом слышит резкий выдох, занавеску опять задергивают на место и звук его тяжелых ботинок стихает вдали. Опять открыв глаза, Джесс чувствует скопившиеся за ними слезы, поднимает руки, опасливо трогая повязку, смотрит на трубку капельницы, спускающуюся к руке. Она прикована к больничной койке, а эта женщина-детектив намерена арестовать ее поскольку уверена, что она убила своего мужа и пыталась убить свою дочь. Дочь, которую ей не позволяют увидеть, которую она не может взять на руки, успокоить и сказать ей, что все будет хорошо. Какая же она после этого мать? Джесс может объяснить свои отпечатки пальцев. Это наверняка ее собственная лейка, которую она уже миллион раз использовала в саду. Но керосин? Про это она ничего не знает. И да, она смотрела полицейские сериалы на Нетфликсе. В курсе, что раз у полиции есть версия, то только ей они и будут следовать. Они полностью зашорены, совершенно слепы к другим возможным вариантам. Netflix, американский онлайн-кинотеатр, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. Ей уже доводилось иметь дело с полицейскими вроде этой женщины. Полицейскими с холодными, безразличными глазами, нацеленными на нее и только на нее, и даже не думающих переместить их на кого-то еще. Джесс помнит, как ей заломили руки за спину. Помнит холодный металл у себя на запястьях, колючий гравий под щекой. Помнит чувство полнейшей беспомощности и свое полное убеждение, что она никогда не допустит, чтобы такое с ней когда-нибудь произошло еще раз. Во рту пересохло, язык шершаво ворочается во рту, так что Джесс тянется за стаканом, стоящим на тумбочке, отпивает из него. Вода противно теплая. Смотрит на Нава. Тот по-прежнему беспробудно спит, завалившись на бок. Джесс понимает, что ей придется сделать. И что ей придется сделать это прямо сейчас. Она садится на кровати. Голова кружится и слегка подташнивает, от чего трудно даже просто опустить ноги к полу. Трудно, но не невозможно. Смотрит на конюлю в своей руке и снимает пластырь, после чего медленно вытаскивает иглу. На месте укола тут же расцветает красный цветок. Джесс выдёргивает бумажную салфетку из коробки на тумбочке и крепко прижимает её к вене. Ерзает на кровати, и вот обе ноги уже на полу. Медленно встает и бросает взгляд на Нава. Но он даже не пошевелился. Тело обдает холодком. На ней одна лишь больничная рубашка, не застёгнутая на спине. Свою футболку она нигде рядом не видит и с ужасом сознаёт, что детективы наверняка забрали её в качестве вещественного доказательства. Открывает шкафчик рядом с кроватью и молча благодарит свою мать. Здесь оставлено несколько основных туалетных принадлежностей и стопка совершенно новой одежды, нижнее белье, тренировочные штаны, джемпер. Джесс одевается, натягивает носки и пару кроссовок. Наскоро причесавшись, стягивает волосы высоко на затылке в конский хвостик, всеми силами стараясь привести свою истерзанную внешность в порядок. Пробует изобразить улыбку на лице. Все получится. Должно получиться. Она подходит к Наву и осторожно вытаскивает у него из-под ног сумку, ставит ее на кровать, роется внутри. Вскоре пальцы нащупывают холодный металл, и Джесс вытаскивает ключи от машины. Вовремя вспомнив, вынимает все наличные из бумажника. «Прости, Нав», — шепчет она. Джесс понимает, что это плохая мысль. Знает, что когда она в таком состоянии, хуже всего игнорировать советы врача, Но это совершенно другой случай. Это чрезвычайная ситуация. Хотя... Оставить здесь дочь? Стоя на подгибающихся ногах, Джесс отдергивает занавеску в бок. Палата вроде пуста и осторожно движется из своего закутка к двери. Идет по указателям в отделении интенсивной терапии. Двери по пути открываются автоматически. Уже довольно поздно, и больничные коридоры пусты. Никто ей не препятствует. Но тут Джесс останавливается. В дверях отделения реанимации стоит мужчина в хорошо узнаваемой черной форме, взгляд выжидающий, руки за спиной. Он кивает, улыбнувшись, когда мимо него проходит кто-то из врачей, и Джесс понимает, что сегодня ей своей дочери не видать. Она быстро ныряет обратно за угол, тяжело дыша, уже на грани слез. Ей просто хотелось проведать Элис, взять ее за теплую ладошку, поцеловать ее, сказать ей, что все будет хорошо. Но там мама с папой говорит себе Джесс. Она помнит сотни случаев в прошлом, когда ее родители командовали врачами, терпеливо сидели возле ее кровати, сколько бы времени на это ни требовалось. Может, сама она и не может увидеть Элис, но сейчас это самые близкие для нее люди. Джесс разворачивается. Можно еще вернуться в свою палату. Можно положиться на полицию, на то, что они все-таки докопаются до правды. Но неуютное чувство, которое сопровождает эту мысль, быстро выталкивает ее из головы. Джесс вновь пускается в путь по больничным коридорам. Минует двух медсестер, о чем то болтающих в уголке, и уверенно улыбается им. «Покурить» бросает им на ходу. Обе хмуро смотрят на нее, но без всяких вопросов пропускают, и она с облегчением выдыхает, когда они остаются позади. Выискивает взглядом указатели к главному вестибюлю. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Джесс убеждена, что в любой момент кто-нибудь заметит ее и оттащит обратно в палату, на сей раз в наручниках. Но, наверное, уже слишком поздно. Или все слишком устали. Как бы там ни было, никто ее не останавливает. Наконец она видит перед собой двойные двери главного входа. Здесь народу побольше. Медсестры пьют кофе в кости, заскучавшая девушка за регистрационной стойкой смотрит в свой компьютер. Но достаточно лишь кому-то одному узнать ее и все, игра окончена. Эй, слышится совсем рядом чей-то голос, кто-то хватает ее за рукав. Джесс оборачивается, дыхание у нее перехватывает. Вот вы уронили, говорит какой-то мужчина, протягивая ей пятифунтовую банкноту. Она берет ее дрожащей рукой. Спасибо, каркает в ответ. Вам чем-нибудь помочь? спрашивает он. Нет, нет, все нормально, просто иду покурить. Джесс улыбается со все еще напряженным лицом. В такую погоду удивляется мужчина. Она смотрит на двери. Дождь льёт стеной, лужи затопили весь тротуар, а у нее даже нет куртки. Он вроде как в сомнениях смотрит на нее как на псих больную, удравшую из отделения на третьем этаже. Джесс опять улыбается. Я быстренько выдавливает смешок. Меня сняли с метадона, так что никотин теперь единственный наркотик. Который мне дозволен. Метадон относительно легкий синтетический наркотик, применяемый в медицинских целях как средство заместительной терапии для лечения героиновой зависимости, позволяющей бороться с абстинентным синдромом. Эта тактика срабатывает, и мужчина пятится от нее. Но вы уж поаккуратней, мямлит он, и спешит прочь. Дождь еще сильнее, чем она предполагала. Джесс за какие-то секунды промокает до нитки, одежда липнет к телу, вода струится по лицу. Она как можно быстрее движется к автомобильной стоянке, замёрзшая, с головой, пытаясь вычислить, в каком месте искать черный Рено Клио Нава. Идет вдоль рядов машин на верхнем уровне многоэтажной парковки, то и дело нажимая кнопку на ключах. Холодный ветер пробирается под промокший джемпер, и ее начинает бить озноб. И тут, наконец, оранжевая вспышка. Джесс молча возносит молитву, благодаря Нава за то, что он человек привычки спешит к машине, бросается внутрь и захлопывает дверцу, отгородившись от дождя и ветра. Но куда ехать? Есть Нав, можно поехать к нему домой, спрятаться там, пока он сам не вернется туда. Можно к родителям, но они все еще в больнице, с Элис. Джесс с содроганием сознает, что у нее больше нет никаких друзей, по крайней мере таких близких, к которым можно постучать в дверь на ночь глядя и сказать «Привет! Не желаете укрыть подозреваемую в убийстве?» Есть единственное место, в котором ей точно не зададут никаких вопросов. И это ее собственный дом.